Глава 28. Веста с Лером условились, что сразу после обеда поедут в клинику. Да, Лер принял это решение неохотно. Пусть и к Маше нужно было отвезти девушку, но и покидать пределы отлично охраняемой усадьбы пока рискованно. Однако отказать Вести Лер не смог. Его ведьма с такой мольбой смотрела в его глаза, что Дамиди готов был на все, только бы Веста улыбнулась. Вот и получилось так, что Лер усадил Весту в свою тачку. Две машины сопровождения, свооруженные до зубов охраной, немного унимали беспокойство о Дамиде. Но что-то настойчиво скреблось в затылке. Грека преследовала ощущение надвигающихся проблем. Машины не успели далеко отъехать от усадьбы, как на трассе появился знакомый автомобиль Кривской. Лер прищурился. «И что нужно этой бабе?» Чего вдруг решила заявиться к ним без предварительной договоренности. Карташа Адамидия и автомобиль Кривской остановились на одной стороне обочины. Водитель распахнул заднюю дверцу для хозяйки. Лер напряженно следил, как тетка выходит из салона. И кости ведь не было дома, а значит, говорить придется с Оксаной ему, Леру. Не выходи из машины, маленькая, распорядился домидия Веста кивнула. Но гости, из-за которой был ранен трезор, ей ни капли не понравилось. К тому же девушка прекрасно помнила, каким взглядом та смотрела на Грека. Так обычно смотрит на конфетку, которую мечтают проглотить вместе с Фантиком. А Веста была категорически против того, чтобы ее Лера глотали. Она, может быть, и сама не отказалась бы пару разочков покусать этого шикарного парня. От этой мысли Веста вспыхнула. Прикрыла ладонями лицо, негромко рассмеялась. «Надо же, какие у нее порочные фантазии!» «А всему виной бессовестный Лер!» «Этот мужчина невероятно красив и притягателен для нее, просто дух захватывает всякий раз, когда Лер улыбается ей или просто смотрит на нее». Разведя пальцы, Веста взглянула через лобовое стекло на то, как Лер движется навстречу дамочке в ярко красном платье. Сердце весты кольнуло ревностью. А ведь Амиди никто не удержит, если он решит оказать другой женщине знаки внимания. Веста точно не станет умолять Лера не бросать ее. И ведь грустно стало. Пусть она и слышала от Леры те самые слова, а все равно не верилась до конца, как будто не с ней происходили все эти события. Жадные поцелуи, жаркие признания, откровенные прикосновения. Лер бросил короткий взгляд через плечо, будто проверил, на месте ли Веста. Да куда она денется? Он велел сидеть, она и сидит. Но вдруг взгляд Лера сверкнул беспокойством, а в руке появился пистолет. Молниеносно и неожиданно. И одновременно с этим кто-то дернул за ручку дверцы со стороны водителя. Веста слышала звуки стрельбы, драки, разборок. Но смотрела на человека, севшего за руль. «Какого черта ты здесь делаешь, Александр?» Максимально спокойно произнесла Веста. «Думаешь, только грек может нагло выкрасть бабу для себя?» Оскалился шакал, оправдывая данную ему кличку. Машина рванула вперед. Оглянувшись, Веста увидела, как Лера и его людей окружают, как Лер пытается пробиться к ней, но не выходит, как по обочинам горят автомобили сопровождения, как на асфальте в неестественных позах лежат знакомые ей, вести парни. Хотелось плакать. Ведь опять из-за нее пострадали невиновные люди. Люди, с которыми она сидела за одним столом. И все равно Веста не хотела уезжать от Лера. Ведь там, в его руках, осталось ее глупое сердечко. «Знаешь, твой папаша будет очень рад твоему возвращению. Он, кстати, пообещал сделать меня зятем. Так как? готовы выйти замуж за настоящего мужика, а не за этого Лерочку?» Расхохотался Шакал, еще и руку протянул к колену Весты намереваясь сжать. «Только рискни, и Адамиди тебе вырвет руки без наркоза!» Отчеканила девушка, подтянула ноги и глубже завернулась в толстовку, которую натянула перед выходом. Ни хрена себе! Да у кого-то прорезались зубки!» — оскалился шакал, но руку вернул на руль. Веста отвернулась к окну. «По идее, при первой же возможности можно выпрыгнуть из машины». Но Веста не хотела свернуть себе шею, рухнув на проезжую часть. Осталось дождаться, пока Шакал привезет ее в дом отца. И тогда Веста молчать не станет. В конце концов, она всю жизнь терпела. Пришло время, когда нужно пояснить отцу, какой именно жизнью она хочет жить. Не под колпаком и неусыпным контролем, а с любимым человеком. «Говори!» — рычал Лер во всю глотку. Кривская смотрела на него с хихидной и высокомерной улыбкой, а Лера уже растерял контроль. Чёртова баба! Помогла шакалу, вот и пожалеет об этом. Очевидно, Оксана не воспринимала его всерьез и отнеслась к угрозам без должного внимания. Но Лер был слишком взбешён. Здесь, посреди дороги, полегли его люди, а всё из-за этой его вот долбанной бабы. Однако не смерть его людей вывела Лера из себя. А тот факт, что Весту выкрали. А он, как пацан, повелся. Сам же и оставил ее в машине одну. Сам вышел. Потерял бдительность. Сам виноват. Лер впал в приступ неконтролируемой ярости. В руках мелькнул нож, а в глазах Кривской — страх. «Десять секунд у тебя!» Тихо и обманчиво спокойно прохрипела Дамитя. Спустя две минуты Лер выяснил все, что нужно. Пожалуй, ничего нового он не узнал. «Шакал везет его девочку к Филу». «Избавьтесь от следов», — скомандовал Лер своим людям, уцелевшим после стычки с людьми Шакала и Кривской. Сама Оксана была заперта в машине. Она еще дышала, когда тачка слетела с обрыва. Стоит ли жизнь Кривской проблем, которые могут появиться в Адамиде в связи с исчезновением Оксаны? Всего на миг Лер подумал, что перегнул. Кривскую не жалко, баба гнилая. Но ведь это человеческая жизнь... «А раньше у Лера не пришло бы таких мыслей. Видать, Веста сделала его мягким, что ли?» «Но разве это плохо?» Отмахнувшись от тревожных мыслей, Лер набрал номер телефона. Вестник не тянул с ответом. «Вы хотели встретиться с Филом? Через час вас устроит?» Коротко спросил Грек, а получив положительный ответ, сбросил вызов. Поморщился. В полудраке не заметил, как кто-то из прихвостней шакала достал его ножом. Но рана не глубокая, заживет. Гораздо важнее успеть вытащить весту до того, как шакал решит, будто имеет права на весту. Лер прекрасно помнил, каким именно взглядом урод пялился на его солнечную девочку. Кулаки хрустнули. Лер выдохнул. Жаль, конечно, что Камул занят. Вдвоем они бы знатно разворошили осиное гнездо но и при поддержке своих ребят Адамиде справится. «Ничего, ничего, малыш, скоро все закончится», пробормотал Лер, обращаясь к вести. «Не услышит, конечно же, но так было чуточку легче, терпеть неудачу и собственный косяк. Упустил ведь ее именно он?»